А то все мыши до да мыши приелись уже. Если мясо черного зайца как следует вымочить, да проварить в семи водах, да на недельку, другой на солнышко выставить, да упарить в печи, но, глядишь, и не ядовитое. Понятно, если самочка попадется... Потому как самец его вари-не вари, он все такой же. Раньше-то не знали и самцов с голодухи, а теперь дознались. Кто их поест, у того на всю жизнь в грудях хрипы и булькотня, и ноги сохнут. И еще волосы из ушей прет черный, толстый, и дух от него нехороший. Бенедикт вздохнул. На работу пора. Запахнул зипун, заложил двери с бы деревянным брусом и еще палочкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык, и матушка покойница всегда так делала. В старину до взрыва рассказывала, что двери-то свои запирали. От матушки и соседи этому обучились. Оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своей волей, конечно. На семи холмах раскинулся городок Федор-Кузьмичск. Родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снегом, радуясь февральскому солнушку, любуясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы». Вереницами, за высокими тынами, за тесовыми воротами, на колях каменные горшки сохнут или жбаны деревянные, у кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит и в глаза тычет, богато живу, голубчики. Такой на работу не пешадралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает.